Час спустя я получил ответ от Тибержа. Он обещал прийти в назначенное место. Я устремился туда с нетерпением. Мне было, правда, очень стыдно показаться на глаза другу, одно присутствие коего было явным укором моей распущенности, но уверенность в доброте его сердца и забота о Манон поддерживали во мне мужество. Я просил его ожидать меня в саду Поля-Рояля, Он был уже там до моего прихода. Едва увидев меня, тебе же бросился в мои объятия. Он долго не выпускал меня из рук, и слезы его оросили мое лицо. Я сказал, что мне совестно встретиться с ним, и я горько раскаиваюсь в своей неблагодарности. Что прежде всего заклинаю его сказать мне, смею ли я еще считать его другом, после того, как по всей справедливости заслужил утрату его уважения и любви. Он отвечал мне в самых ласковых выражениях, что ничего не может побудить его отказаться от этой дружбы, что самые мои несчастья, если позволено ему будет сказать мои заблуждения, и мое падение усугубили его нежность ко мне. Но нежность его смешана с живейшей скорбью, какую естественно, испытываешь, когда дорогой человек гибнет у тебя на глазах, а ты не в силах помочь ему. Мы присели на скамью. «Увы», — сказал я с глубоким вздохом. «Сострадание ваше должно быть чрезмерно, дорогой мой Тиберж, если, как уверяете вы, оно равняется моим мучениям. Стыжусь раскрыть их перед вами, ибо признаюсь, что они вызваны недостойной причиной. Однако последствия столь печальны, что растрогают даже тех, кто любит меня меньше вашего». Он попросил меня рассказать ему откровенно, В знак нашей дружбы все, что произошло со мною со времени моего исчезновения из семинарии. Я удовлетворил его любопытство и, не пытаясь искажать истину или оправдываться в своих ошибках, рассказал историю любви моей со всей страстью, какую она мне внушала. Я изобразил ее как один из тех ударов судьбы, которые влекут человека к гибели и от которых добродетель столь же бессильно защититься, Сколь бессильна мудрость их предусмотреть. Я набросал перед ним живую картину моих терзаний, Опасеяний, отчаяния, Которые я пережил за два часа до встречи с ним, И которые опять ждет меня, Если друзья также безжалостно отвернутся от меня, Как отвернулась судьба. В конце концов я так разжалобил моего доброго Тебержа, Что скорбь его обо мне сравнялась с собственной моею скорбью.